Глава 32. Лекарства. Да бред. Совершеннейший бред, в который трудно было поверить. Однако некоторые совпадения оказались уж слишком очевидными. Адель Мерсье и Жак саланж были почти ровесниками. Смерть настигла их обоих внезапно. Однако кто знает, какими заболеваниями они страдали. У скоропостижной кончины может быть множество причин. Родион присел на корточки и поворошил угли в дотлевающем камине. Затем подкинул ещё дров, который неделю назад привёз ему на тележке алжирец из соседней лавки. Торговали в ней всем подряд, от экзотических фруктов до складных зонтиков и собачьих поводков. С момента отъезда Оливии камин он развёл впервые, как, впрочем, и впервые приготовил себе горячий ужин. Усевшись за стол, Родион нехотя ковырнул вилкой рубленый бифштекс. Из него вытекла тонкая струйка крови. Отложив столовые приборы и издёрнув с себя салфетку, Он налил себе кальвадоса и растянулся на диване. Чиркнув зажигалкой, затянулся. Левее терпеть не могла запаха дыма в квартире, а потому в любую погоду он был вынужден торчать на террасе. А вот теперь можно снова побыть холостяком. Негромкая классическая музыка, плотный табачный дым, нормандские бренди в хрустальном бокале, ленивое потрескивание камина и никакой суеты. Словно насмехаясь над этим фальшивым гедонизмом на барной стойке, заклокотал телефон. Какая-то неведомая сила подбросила Родиона в воздух, потащила к трубке. «Да!» — почти выкрикнул он, надеясь услышать родной голос. «Добрый вечер, месье!» — извиняющимся тоном пропела Соломея. «Я завтра с утра немного задержусь, дело в том...» «Да без проблем. Приходите, когда сможете», — процедил Родион. все хорошо А хорошего было мало. За истёкшие дни Оливия прислала ему лишь два СМС, в которых сообщала, что всё у неё в порядке. И от этой словесной скупости, демонстративного сухого безразличия, ему хотелось выйти. Несколько раз Родион порывался набрать её номер, но что-то его останавливало. В конце концов, прикончив пачку сигарет, он подтянул к себе планшет и решил сосредоточиться на работе. Это средство всегда помогало. И от скуки, и от бессильной тоски, и от любых навязчивых мыслей. Для начала он пролистал последние публикации, связанные с венодеканом и его воздействием на сердце. Оказалось, что уже полтора года идут дискуссии о том, насколько опасно это вещество и способно ли оно в действительности вызывать фатальную аритмию. Ситуация накалялась до тех пор, пока европейское сообщество кардиологов не выделило средства на проведение исследований. Их результаты были опубликованы на веб-портале организации. Картина складывалась неприятная, По всему выходило, что десятки лекарственных средств от кашля, отита и синусита, которые можно было приобрести даже без рецепта, могли привести к смертельному исходу. Спустя полгода, когда следствие придёт к окончательным выводам по поводу виновности подозреваемых и вынесется учредителям фонда обвинительный приговор, а конфискованная весна займёт центральное место в одном из залов Государственного музея современного искусства в Париже, Родион будет давать интервью ведущему французскому изданию. Журналист, который окажется вдвое его моложе и втрое наглее, поинтересуется, в какой момент предположение превратилось в рабочую гипотезу и что послужило спусковым крючком. Он и сам толком не знал. Возможно, сработал так называемый эффект перелома. Ведь пока сам не получишь какой-нибудь травмы, то не заметишь, сколько людей носят гипс или просто хромают. Выйдя из кабинета кардиолога, он долго пытался отмахнуться от уж слишком очевидных совпадений, которые гудели растревоженным роем у него в голове, и так и просились на бумагу. В конце концов, он создал в компьютере таблицу с перечнем всех зарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих фенодекан. Немного поразмыслив, напротив каждого названия выписал заболевания, для лечения которых использовалось средство а также список противопоказаний. Для порядка указало концентрацию действующего вещества. Поначалу этот документ выглядел скучной матрицей, в которой не просматривалось особого смысла. Но Родион всегда придерживался простого, но действенного правила. Для того, чтобы что-то обнаружить, нужно это искать. Однако для начала всё же требовалось понять, что именно он ищет. Распечатав новую пачку сигарет, Родион открыл файл со ссылками на публикации по исследуемому вопросу. Самые значимые он выделил красным цветом. В одной из них приводилось мнение известного польского кардиолога. Тот ставил под сомнение все выдвигаемые в адрес фенодекана обвинения, утверждая, только очень высокая его доза может нанести пациенту вред. В большинстве же препаратов для лечения ОРВИ и бронхита, которые продаются в аптеках, действующее вещество присутствует в низкой концентрации. За окном заныла шарманка. Сначала звучание её было далёким и невнятным, но постепенно мотив приближался, нарастал и в конце концов заполнил собой всю комнату. Родион поспешно надел наушники, соединил их с телефоном и отыскал в записной книжке нужный номер. На первый звонок никто не ответил. Но уже со второй попытки он услышал голос одного из лучших кардиологов Греции, который приходился Оливии родным отцом. Харис Илиадис был кардиохирургом уникальной специализации. В своё время он часто выступал на международных конференциях, а некоторые европейские клиники приглашали его оперировать своих самых безнадёжных больных. В конце 90-х он возглавил крупнейший кардиоцентр страны. Но когда Оливии только исполнилось 13, плановая проверка выявила несколько сотен фальшивых счетов за исследования и диагностику. Этой алхимии занимались рядовые сотрудники отделений, однако вместе с ними карьерой поплатился и её отец. Кое как пережив грандиозный скандал, он перебрался из Афин на Корфу, где старые родственные связи и репутация опытного хирурга позволили ему найти новую работу. Однако 10 лет спустя профессор Илиадис всё же свернул свою практику. У него обнаружили опасное, быстро прогрессирующее заболевание. Оливия летала к родителям в конце декабря, под Рождество. Вернулась она в подавленном настроении. Отец уже почти не вставал и вяло реагировал на её присутствие. Однако по телефону его голос показался Родиону довольно бодрым. Возможно, он застал Харриса в момент кратковременного просветления, какие изредка случались между мучительными болевыми приступами. Кратко обрисовав ситуацию, Родион попытался сформулировать интересующие его вопросы. «Да сколько уж лет об этом говорят, а толку-то?» — отреагировал Харис дыша с присвистом. «Я ещё в Афинах работал, когда впервые подняли этот вопрос. Средства с фенодеканом даже собирались отозвать из аптек. Однако тогда производителю удалось доказать, что в малых дозах вещество безвредно». «И это правда?» — усомнился Родион. Ну, всё относительно, понимаете, в зрелом возрасте у многих целый букет хронических заболеваний. Люди принимаются за самолечение, начинают смешивать коктейли из спилюль на своё усмотрение. Это очень опасно. Датчане, например, сумели недавно доказать, что фенодекан совершенно несовместим со снотворными средствами. Такая комбинация оказывает угнетающее действие на сердечную деятельность, особенно во сне. Значит, дело не столько в дозировке, сколько и в ней тоже. Есть несколько медикаментов, которые прописывают для лечения заболеваний дыхательных путей, протекающих в острой форме», — излагал Харрис с доходчивостью опытного докладчика. Среди них и французский пневмастин. Вот с ним ситуация абсолютно критическая. По-хорошему, врач просто обязан предупредить пациента, что препарат содержит высокую концентрацию фенодекана, и сочетать его со снотворными или транквилизаторами нельзя. Однако могу предположить, что так поступают немногие. Поблагодарив отца Оливии за консультацию, Родион распрощался. Он очень опасался, что разговор свернёт в семейное русло, и тогда придётся рассказывать, как у них обстоят дела и каковы планы на наступивший год. Зачем огорчать пожилого и, к тому же, тяжело больного человека? Ведь за последние три недели они с Оливией не только не виделись, но толком даже и не разговаривали. Она пропала в сибирских снегах и хлябях, своим молчанием давая ему понять, что хочет побыть одна.